Роман с Оксаной находились в столовой. Они сидели за небольшим столом, покрытым белой скатертью, и тихо о чем-то беседовали. Увидев Максима, Роман указал на рядом с ним стул. «Садись, Максим, Оксана!» Девушка едва заметно кивнула. Прошла на кухню и стала собирать на стол. Максим сел, чувствуя некоторую неловкость. Он просто не знал, как вести себя в обществе этих людей. Роман задумчиво посмотрел на него, потер ладонью подбородок. «Скажи, Максим, «Ты хорошо видел тех, кто стрелял в Дану?» «Да». Максим на секунду запнулся. Сначала выстрелил мужчина, высокий, лет сорока, светлые волосы. Он у них был водителем. Дана упала. Потом в нее выстрелила та девушка, что была с бандитами. Яна. Мне кажется, это она всем руководила. Как они нашли Дану? Они искали курьера, стали избивать пассажиров. Тогда Дана сама и вышла, передав мне косметичку. Они хотели, чтобы Дана поехала с ними, но она отказалась. Максим опустил голову. Ему было неприятно рассказывать о произошедшем. Потом? Потом было что-то странное. Звон, тяжесть в голове. Затем стали стрелять. Тот, что был с пистолетом, умер. Я видел, как его затащили в машину. И еще одного, с головой что-то было. Его тоже посадили в машину и увезли. А сколько их было всего? Четверо, трое мужчин и эта девушка. «Опиши ее», — попросил Роман. Высокая, красивая, черные волосы до плеч. «А родинка на лице есть?» «Да, есть», — вспомнил Максим. «Вот здесь, слева над губой». Роман едва заметно вздохнул. «Это она». Оксана быстро расставила на столе тарелки с едой, разложила вилки, затем поставила на стол вазу с нарезанным хлебом. «Ешь, Максим». Роман взял вилку и без особого энтузиазма начал ковырять аппетитную котлету. Было видно, что мысли его сейчас заняты совсем другим. Ужин прошел в молчании. Максим больше ничего не спрашивал. Хозяева тоже молчали. Допив кружку ароматного чая, Максим встал. «Спасибо, Оксана. Я пойду в свою комнату». «Да, конечно». Роман отложил в сторону вилку, отодвинул тарелку и взглянул на Максима. «Отдыхай, день выдался трудный». Рассвет только начинал золотеть небо, когда Максим проснулся. Причину своего пробуждения он понял сразу. В комнате играла тихая музыка. Зевнув, Максим заспан оглядел комнату. И только теперь заметил две укрепленные на стене стереофонических колонки. Но магнитофон или проигрывателя он не заметил. Провода от колонок уходили в другую комнату. Заглянул на наручные часы. Шесть утра. Полежав еще пару минут, оделся. Заправил кровать. Музыка играла минут пять. Затем потихоньку смокла. Так же незаметно, как и началась. Умывшись, Максим оглядел себя в зеркале. Причесал волосы. И спустился вниз. Спустившись вниз, он столкнулся в коридоре с полной женщиной лет сорока. Во всем ее облике чувствовалось какое-то обаяние. «А вот и наш новый постоялец», — сказала она, взглянув на Максима. Ее круглое лицо лучилось радушием. «Давай знакомиться. Я Галина. Точнее, Галина Андреевна. Но лучше просто Галина. Домоуправительница, как в мультфильме «Малыш и Карлсон». Женщина улыбнулась еще шире. «Завтрак уже готов. Проходи на кухню». «Спасибо. Кстати, я Максим». Я знаю, снова улыбнулась Галина. А где все поинтересовался Максим? Уже ушли. У них сегодня много дел. Галина внезапно погрустнела, в ее глазах блеснулись слезы. И как же так с Данушкой получилось? Как жалко-то ее! Ты проходи, проходи! А то остынет все. Пока Максим завтракал, Галина почти без умолку болтала, впрочем, поинтересовавшись, не мешает ли она ему. А если мешает, то может и помолчать. И вообще болтливость ее главная черта. Но болтает она только том, о чем можно болтать, а о том, о чем болтать нельзя, никогда не болтает. За время завтрака Максим многое узнал об этой женщине, что она рассказывала сама. Раньше Галина жила в соседнем селе, в небольшом частном домике. Он сгорел во время пожара. Сгорел, по его словам, по вине соседа-алкоголика. Уж сколько раз она ему говорила быть осторожнее, но все впустую. Зальет зенки и море ему по колено. Упокой, Господи, его душу. Оставшись без дома, Галина подалась в город Попыталась найти работу, устроилась кладовщицей на каком-то складе Складов обворовали, всю вину свалили на нее И если бы не роман с ребятами, сидеть бы и сейчас в тюрьме А здесь она теперь при деле, варит еду, присматривает за домом И молит Бога о том, что все ребят и в чат было хорошо Если сначала Максима и в самом деле немного раздражал бесконечная болтовня Галины То уже к концу завтрака он с этим вполне свыкся Более того, почувствовал к Галине симпатию. Она была очень доброй и бесхитростной женщиной. Бог не дал ей семьи и детей, и теперь всю свою нерастраченную любовь она отдавала обитателям этого дома. После завтрака Максим поднялся к себе. Ему было о чем подумать. Сидя в кресле или лежа в кровати, он мучительно размышлял о произошедшем.